Глава четвертая. Следы ведут на запад. Сначала в Шлезвик-Гольштейн. Группа советских военных журналистов в марте 1946 года выехала из Берлина через Ганновер в Киль. Наша цель была по приглашению командования оккупационных войск ознакомиться с положением в английской зоне. Полтора ста километров, отделяющие Берлин от границы, которая в 1946 году была не государственной, а так называемой «зональной», мы проделали довольно быстро. Сама граница была весьма условной. Ее обозначал только шлагбаум и военные посты. Английские постовые, любезно откозыряв, подняли шлагбаум, и мы оказались в Западной Германии. Мрачная, занесенная мартовским снегом, лежала она перед нами. К вечеру лишь одинокие огоньки оживляли пейзаж. Электростанции работали плохо. Угля русская область давала мало. Стоявшие на шоссе плакаты «Топите только русским углем! русский уголь для вас!» звучали, если не насмешкой, то иронией. Шел к исходу первый год оккупации, и хозяйство английской зоны находилось в полном беспорядке. Мы несколько недель ездили по этому странному царству. Помнится поместье Кноп, недалеко от Кильского канала. Это была северная часть английской зоны, земля Шлезвиг-Гольштейн. В то время она была всеобщей притчей во языцах. Именно сюда, в последние дни Третьего рейха, собралось полтора миллиона солдат и офицеров вермахта. Именно здесь были владения гроз адмирала Карла Денеца и его псевдоправительства. Примечание. Стоит вспомнить о рассуждениях Рибентропа в его памятной записке от 2 мая 1945 года, касавшихся того, чтобы сделать Шлезвик гольштейн особой неоккупированной зоной. О Шлезвик гольштейне много писали в газетах, так как здесь английские военные власти предприняли попытку сохранить части вермахта под маской так называемых служебных групп. В поместье Кноп, принадлежавшем некой госпоже Хиршфельд, Мы застали порядки доброго старого времени. Выяснилось, что здесь полным хозяином, как и до мая 1945 года, являлся так называемый Орцбауэрнфюрер, то есть уполномоченный нацистской партии, которая была запрещена. Равным образом не существовало и имперское продовольственное сословие, орган нацистского государства, ведавший вопросами сельского хозяйства. Но в земле Шлезвиг-Гольштейн сохранились и функционировали все учреждения этого сословия. В нем работали все те же нацистские чиновники. Такова была первая встреча с политической реальностью Западной Германии. Разумеется, нам были даны соответствующие объяснения. Одних нацистов да нельзя заменить, других нельзя было поймать. Но все вместе оставляло самое тягостное впечатление. В английском штабе нам долго и непонятно объясняли, как трудно английской военной администрации отделять чистых от нечистых. Нам сообщили, что с мая 1945 года по март 1946 английские власти собственноручно проверили 722 549 анкет бывших нацистов и сняли с государственной должности службы 89 607 из них. Это означало, с гордостью говорили наши собеседники, что каждые две минуты снимали одного нациста. Рассказывали нам и о, об опыте американской администрации, которая решила подвергнуть проверке всех нацистов в своей зоне. Им раздали анкеты и, например, за три последних месяца 1945 года установили с непререкаемой точностью что 314 024 человека не связаны с деятельностью НСДАП. 141 70 человек подлежат увольнению как активные нацисты. 48 929 человек подлежат дополнительной проверке, а 134 898 человек вполне пригодны для государственной службы. И все это за 3 месяца. И англичане, и американцы пренебрегли опытом советской зоны, где денацификация была поручена антифашистским партиям, которые не раздавали анкет, а стремились наказать настоящих преступников, монополистов, партийных боссов, эссовских бандитов. В западных же зонах попытка охватить всех в действительности дала возможность настоящим преступникам замешаться в общей толпе, Американцы, например, раздали 10 миллионов анкет. Иголку трудно искать в стоге сена. Весной, летом 1945 года в Шлезвиг-Гольштейне собралось ни много ни мало миллиона бывших солдат, офицеров вермахта и СС. Это обстоятельство облегчало для лидеров Третьего рейха задачу – скрыться от правосудия. Давний друг Бормана по пархимским временам, коменданта Свенцема Рудольф Хёсс, Рассказывал перед своей смертью о таком эпизоде. В конце войны он получил приказ направиться в Шлезвиг-Гольштейн и явиться к Гиммлеру. 3 мая 1945 года рейхсфюрер СС принял свою верного слугу и отдал ему приказ: надо смешаться с частями вермахта. Рудольф Хес исполнил приказ. Он принял обличие бывшего моряка Франца Ланга. Хёс попал в английский лагерь, затем был освобожден и из бывшего моряка превратился в крестьянина-батрака где-то близ Флёнсбурга. Франц Ланг был разоблачен лишь через год, весной 1946 года. Хёсу не повезло, а некому Бергеру повезло больше. Он прибыл в шлезвигольштейнское местечко Хазен-Моор весной 1945 года. У него были документы, свидетельствующие, что он сельскохозяйственный рабочий, потерявший все свое имущество во время войны. Бергер получил работу и скоро стал коренным шлезвик-гольштейнцем. Работал на поле, а вечером регулярно попивал пиво в местном шинке. У него водились деньги. Так продолжалось почти 5 лет. Только в 1950 году выяснилось, Что Бергер, такой же бергер, как Хес был Ланги. Под именем Бергера скрывался никто иной, как рейскомиссар Украины Эрих Кох. Уже в то время задавали вопрос: как стало возможным, что Кох смог скрываться так долго? На этот вопрос сам Кох дал такой ответ: Английские власти знали, кто скрывается под именем Бергера. Некий английский майор вел с ним долгие переговоры, причем ссылался на то, что многие высшие чины Третьего Рейха живут в западных зонах и сотрудничают с западными державами. Однако высокие договаривающие стороны не сошлись в условиях, и поэтому Кох был арестован. Хёс продержался год, Кох пять лет, а вот Рихард Бер, преемник Хеса на посту коменданта Освенцима, скрывался в шлезвиг Гольштейне гораздо больше, до 1960 года. Штурман фюрер СС Рихард Бер действовал по рецепту Хёса Коха. Уничтожив в Освенциме все, что можно было уничтожить, он отправился на север Германии. Здесь он избрал своей резиденции деревушку Заксенвальд, близ Гамбурга. Его звали уже не Рихард Бер, а Карл Нейман. Он завоевал у многих симпатии своей нежной любовью к животным. Однажды Карл Нейман буквально растрогал свою соседку фрау Бест. Он принес ей раненую птичку из лесу и попросил взять ее к себе, так как боялся, что неймановская кошка может, не дай бог, причинить птичке неприятность в отсутствии Неймана. Так жил он до 1960 года, пока в его дом не явилась полиция. «Господин Нейман, вы арестованы». Карл Нейман выпрямился. «Хорошо. Я Рихард Бер. «Я бывший офицер. Извольте, соответственно, обращаться со мной». Примечание. Бера так и не судили, так как он умер в тюрьме в 1963 году. Уже в 1946 году о Шлезвиг-Гольштене говорили как о коричневом заповеднике. Эту репутацию он, увы, сохранил и позже. До 1959 года здесь сведомо местных властей и, как утверждала пресса, сведомо премьер-министра шлезвиг Гольштейна фон Хасселя, нынешнего министра обороны ФРГ, скрывался военный преступник профессор Вернер Хейде. Хейде был очень близок к Борману, так как являлся участником особой операции, которую руководил Борман. Эта операция, так называемая «Эйтаназия», состояло в уничтожении тысяч людей под видом безнадежных больных. Хейде скрывался под именем доктора Заваде и весьма преуспел за эти годы. Когда же его арестовали, то влиятельные покровители сначала затянули судебное разбирательство до начала 1964 года, а в феврале 1964 года Хейде при таинственных обстоятельствах покончил самоубийством в тюрьме. Примечание. Обстоятельства всего дела Хейде были крайне загадочны. Сам он пытался бежать из тюрьмы. Один из его сообщников, доктор Боне, находившийся на свободе, скрылся из ФРГ в Аргентину. Другой сообщник, доктор Тильман, выбросился из окна в феврале 1964 года, за несколько дней до начала процесса. Наконец, замешанный в деле Хейде, министр по делам культов земли Шлезвиг-Гольштейн Остерло. В конце февраля 1964 года был найден мертвым на дне Кильской бухты. Но, пожалуй, своеобразные вершины шлезли гальштейнских дел оказались события, связанные с именем Гейнса рейне Фарта. Это имя стало известным миру после того, как в 1956-1957 годах супруги Торндайк сняли свой нашумевший фильм Отдых на Зильте. В фильме был показан симпатичный человек бургомистр города Вестерланд на острове Зильт Гейнс Рейнсфарт. Но Торндайки показали его иное лицо лицо Обергруппенфюрера Фюрер СС, палача Варшавского восстания, человека, на совести которого не менее 200 тысяч жертв мирных жителей Варшавы. Что же случилось? Рейнфарт арестовали? Нет. Сначала главный прокурор Фленсбурга Эрих Бирман, один из тех, кто укрывал Хейды Завады, отказался составить обвинительный акт и закрыл следствие по делу рейне Фарта. Одна из реакционных партий, так называемый Союз Изгнанных, выдвинула в 1958 году Рейне Фарта кандидатом в Лантак, парламент Шлезвигольштейна. И он был избран. Примечание. Лишь в 1963 году карьера Рейнефарта окончилась. Сейчас он уже не обер-бургомистр, а просто пенсионер. Ведь обер СС в ФРГ не должны оставаться в бедности. Я перечислю только те факты, которые относятся лишь к Слезвик Гольштейну, к одной земле Федеративной Республики Германии. Земель в ФРГ-10. Если же собрать все скандальные случаи, связанные с попытками бывших видных деятелей Третьего Рейха скрыться от наказания, то потребуется места, безусловно, больше, чем в 10 раз. Скандальная хроника Западной Германии буквально изобилует эпизодами, смысл которых вполне ясен. Он гласит, если такой человек, как Борман, выбрался бы живым из Берлина, то в ФРГ он вполне мог бы найти средства скрыться от возмездия.